кто-то скупил всех говарунов на планете. Говарунов никогда и не было. И еще много других ответов. Но мы так и не поняли, что же произошло на самом деле. Все признавали, что раньше говаруны были самыми обычными птицами. И их любили держать дома и в зоопарках. Но за последний год говаруны почти все куда-то исчезли. Говорили, что по домам ходили люди и скупали говарунов. Говорили, что из зоопарка...